Глава 26. Враги и союзники. Не успела я озадачиться, как же мне закрыть дверь, у которой нет ручки, как проблема решилась сама. Дверь как будто потянулась следом за мной, и створки сомкнулись. Я тотчас попробовала снова ее открыть, но не смогла и с места сдвинуть. Хоть я и отперла эту дверь один раз, но, похоже, никакого сглинания или, как оно там называется, не сняла, произнесла я задумчиво. Без лишних колебаний я повернулась спиной к двери и пошла прочь. Сейчас я узнала все, что могла. Да о чем я? Мне и этого хватит, чтобы компьютер в голове основательно подвис. Собственно, уже подвис. Я шла коридорами замка, погруженная в свои мысли, сумбурные и путанные, как вдруг кто-то меня окликнул. Саяла Бизар, как грубо с вашей стороны пройти мимо меня и не заметить!» Я машинально обернулась. За моей спиной, скрестив руки на груди с горделиво поднятым подбородком, парил призрак Велора Дюран. «О, приветствую вас, Саэла Дюран! Давно не виделись?» «Не так уж и давно!» — холодно отрезала девица Ламия. Я хотела ответить, но только выдохнула устало. Сил нет ни с кем пререкаться, ей-богу! «Что ж, рада была с вами встретиться. Не хворайте, всего доброго!» Сказала я и, повернувшись спиной к призраку одной из невест, продолжила свой путь. «Эй, вы куда?» Понеслось мне вдогонку. Похоже, мое быстрое прощание привело Вилору в растерянность, но длилось это недолго. Тут же последовал приказ. «Саэлла Бизар, немедленно остановитесь!» Я вздохнула и остановилась. Сразу видно родня самому королю склонность разговаривать приказным тоном в крови. Обернувшись, я посмотрела на призрака тяжелым взглядом, но Велора не передумала. Скосив глаза куда-то в сторону, она сказала как бы нехотя, делая мне одолжение. «Не то, чтобы мне это было нужно! Не то, чтобы мне хотелось принимать чью-то сторону! И не то, чтобы я нуждалась в вашей защите, уж не знаю, почему другие с и слушаются вас!» Я насторожилась, «Принимать чью-то сторону? Нуждалась в защите? Постойте-ка, о чем это она?» «Однако», — продолжала Велора, — «люди, которые действуют скрытно и при этом используют других, мне не по душе...» «Саила Дюран, я вас не понимаю», — честно сообщила я, — «не могли бы вы выражаться яснее?» Велора соизволила опустить на меня взгляд... «Мы с вами не подруги, Сайло Бизар», — сказала она, — «но и не враги. Думаю, вы не тот человек, который завтра может ударить меня в спину. И я предпочту вас тому, кто на такой поступок способен. Только поэтому, запомните, только поэтому я вам помогаю». «Помогаете мне?» Загадочность Велоры немного нервировала, но я терпеливо ждала. «На вашем месте?» скинув взгляд к потолку, сообщила Велора. «Я бы сейчас отправилась в башню над обрывом, что в южной стороне замка. Оттуда открывается прекрасный вид на море». Я склонила голову на бок. Велора советует мне прогуляться, пойти полюбоваться морским пейзажем. Тут что-то не то. «Только мой вам совет!» — сказала она. «Отправляйтесь к башне не через западное крыло, а через восточное». Она опустила голову, и ее взгляд снова остановился на мне. «И я бы на вашем месте поторопилась. Я слышала, именно в это время морской пейзаж особенно красив. Задержитесь и можете не застать. Наилучший вид». «Две секунды». Мне понадобилось две секунды, чтобы понять намек. «Благодарю. Пожалуй, последую вашему совету, Саэла Велора. Я очень люблю морские пейзажи». Ответила я и, повернувшись спиной к парящей высоко в воздухе призрачной девице, поспешила в том направлении, которое мне указали. «Если я не ошиблась, а интуиция мне подсказывает, что я не ошиблась, то призрак виллоры Дюран отправил меня вовсе не любоваться пейзажами. В башне над обрывом, которая находилась в южной стороне замка, прямо сейчас, судя по всему, происходило что-то, что мне могло быть интересно увидеть или услышать». Я не проигнорировала Вилору и отправилась к башне через восточное крыло. Заблудиться здесь — расплюнуть, но я надеялась, что мне повезет. Башню над обрывом было видно даже с берега. Все знали, где она находится. С другой стороны, это не значит, что внутри замка ее легко найти. Однако, несмотря на мои опасения, я не заблудилась. Поднимаясь по лестнице на террасу, которая вела к башне над обрывом с востока, я вдруг услышала голоса. «Сайла!» «Вы здесь?» — произнес молодой женский голос, спокойный, ровный, немного приглушенный. Он показался мне знакомым. «Я здесь, Сайла. Жду вас, как вы просили». Почти шепотом ответил еще один голос, тоже женский, но звучал он так нервно, что я сразу представила себе беспокойную птичку, которая вертит головой из стороны в сторону, как будто ей всюду мерещится опасность. Похоже, обладательница первого голоса пришла сюда через западное крыло и Вилора знала, что так будет, поэтому и предупредила меня выбрать путь через восточное. «Вам не нужно бояться!» — произнес первый голос. «Я обещала, что защищу вас и сдержу свое слово!» Ее собеседница вдруг всхлипнула. «Простите ради всех богов! Я не смогла сделать то, что вы просили!» Голос тотчас стал как будто оправдывающимся. «Сайла Бессара очень ловкая. Она легко меня обезоружила». «Ага», — промелькнуло у меня в голове. «Да я удачно здесь оказалась. Спасибо, Вилори Дюран. Любопытно, откуда она узнала, что здесь будут говорить обо мне. Однако... Обезоружила? Неужели это...» «Мне всегда казалось, что ей слишком легко удается избегать опасности». «Вам не кажется это странным?» Сдержанный и мягкий женский голос ответил согласием. «Вы правы, Саэлла Деброс». Я покачала головой с осуждением. «Да, так и есть. Одной из девиц, чей разговор я сейчас подслушивала, была новорожденная Ламия, последняя погибшая невеста, и говорила она определенно о своем неудачном покушении на меня сегодня утром. Вот только перед этим она произнесла слова, которые не остались без моего внимания. Я не смогла сделать то, что вы просили. Выходит, та, с кем она сейчас разговаривает, не только хотела моей смерти, но и руками лами и пыталась меня убить. Кто же это? Нет сомнений, одна из невест. Но кто? Вы правы, повторила обладательница второго голоса. Сайла Бизар до сих пор избегала смерти, однако удавалось ей это только благодаря защите демона. Не беда, что сегодня у вас ничего не вышло. «Правда?» — с надеждой взвился в воздух нервный голосок Сайлы Деброс. «Вы правда не вините меня?» «Я не виню вас, друг мой», — мягко подтвердила ее собеседница, «потому что у вас еще будет шанс исправить свою неудачу». «Исправить неудачу? Мило!» «Ну и кто эта злодейка, которая считает неудачей тот факт, что я избежала смерти?» «Ну же, кто ты?» «Ты уж выдай себя, пожалуйста, сделай одолжение, а то я от любопытства помру раньше, чем от ножа призрачной невесты Деброс». «Заметили ли вы, Саэла Деброс, что в тот момент, когда вы напали на сайлу Бизар, демон не появился, чтобы защитить ее?» «О, вы правы, его и впрямь в этот раз там не было!» «И это очень хорошо, мой друг!» Вкрадчиво и ласково произнесла вторая девица, чей приглушенный голос я все никак не могла узнать. «Теперь, когда вы знаете, что в следующий раз демон не появится, а значит, вам не нужно бояться его гнева, вы сможете, наконец, от нее избавиться!» «Обещаю, что в следующий раз у меня все получится!» С горячностью зашептала Ламия. «Я сделаю все, как вы скажете, Саэла Даркин!» Я слышала, как удалились шаги одной из девиц, но сама не двигалась с места и даже не шевелилась. «Вот как значит?» И чем же я не угодила самой красивой из невест? Находиться здесь больше не было смысла, и я повернулась, чтобы уйти, как вдруг чуть ли не впечаталась всем телом в перегородившую мне путь высокую фигуру. Я быстро вскинула глаза. «Марай!» «Демон его побери! Откуда здесь возник этот демон?» «Мне было любопытно узнать, кто же тот смельчак, который покушается на вашу жизнь?» Глаза демона глядели на меня сквозь темный прищур. «А вам, Сайла Бизар?» Отвечать я не торопилась. Разговор, который я только что услышала, занимал все мои мысли. Я даже не сразу поняла, о чем меня спрашивает Марай. «У тебя проблемы, Сусанка!» Звучало у меня в голове. Ну ладно, ладно, проблемы у меня появились не сейчас. Я бы даже сказала, что с самого своего пробуждения в теле Сюзанны Бизар живу под девизом «Ни дня без проблем». Однако сейчас возникли новые, и тактика сидеть на попе ровно уже в самом ближайшем будущем может оказаться для меня несовместимой с жизнью. Я была уверена, что никто, кроме меня, не может слышать лами и разговаривать с ними. Но я ошиблась как оказалось, Сая Даркин мне в этом ничуть не уступала. Почему до сих пор она помалкивала об этом? Даже не вопрос. Судя по услышанному, она притворялась все это время. Неудивительно, что такая притворщица сочла выгодным для себя умолчать о своих способностях. Сая может разговаривать с ламиями. Это плохо. Это очень плохо. Сая хочет меня убить. Это совсем плохо. В конец плохо. «Сая знает, что демон больше не защищает меня, и как магичка, скорее всего, догадывается, что означать это может только одно. Мой условный контракт с демоном утрачивает силу». «Марай сказал, что мое имя стирается из магической печати его ауры. Совсем скоро наша связь прервется. Лами, узнав об этом, наверняка перестанут мне помогать» я перестану быть их защитницей, потому что не имею никакого влияния на демона, которого они так боятся. И тут пред их ясными очами нарисуется Сая, магичка, которая может слышать их и говорить с ними, и... Все, выносите меня, она не оставит мне и шанса. Кто ж знал, что наугад потребовав у герцога защиты демона, я попала в самое яблочко. Да я до неприличья везучая! Вот только сейчас похоже мое везение на исходе. «Госпожа <къем> Бизарр», — напомнила себе демон, и я только сейчас поняла, что в своей задумчивости, даже не осознавая этого, какое-то время играла с ним в гляделки. «Вы не отводите от меня взгляда уже несколько минут, и я могу сделать неправильные выводы». Я пришла в себя, лишь заметив затаенную в уголках его губ иронию. «Простите, Марай, я задумалась». «Что ж, не буду мешать вам предаваться раздумьям», — сказал демон. Я видела, что он собирается уйти, но в последний момент остановила его. «Постойте, Марай!» «Да, госпожа Бизар». В ожидании посмотрел на меня демон. «Я сделала глубокий вдох. Вы сказали, что мое имя стирается из вашей ауры». Демон усмехнулся, и я запнулась. «Я сказал, что из магической печати стирается имя Сюзанна Бизар. Я нахмурилась. «А что это значит?» Демон многозначительно наклонил голову на бок. «Вы живы и определенно не при смерти, весьма бодры. Поэтому, рассуждая логически, имя Сюзанна Безарр стирается, потому что оно больше не ваше или перестает быть вашим». Я нахмурилась еще сильнее. Сложно. Черт голову сломит в том, что он говорит. Я не совсем понимаю, но... Не договорив, я вдруг разозлилась на саму себя. Из-за того, что стою тут и мямлю. Возможно, я и не понимаю, что здесь происходит, но точно знаю одно. Защиту демона мне потерять нельзя. Вот на этом и надо сосредоточиться. Вскинув глаза на Марая, я посмотрела требовательным взглядом и спросила... «Скажите, Марай, а что нужно сделать, чтобы наш контракт, который был заключен через его светлость, не потерял силу?» Уголки губ демона снова дернулись, будто бы в тщательно скрываемые улыбки. «Вы хотите сохранить нашу связь?» Вот подлец. Прозвучало двусмысленно, и он наверняка сделал это нарочно. «Ну и ладно, черт с ним, с этим демоном!» Я позволю ему дразнить меня и дальше, если уж ему это доставляет такое удовольствие. А ему доставляет, по выражению лица вижу, лишь бы остаться под его защитой. Хочу еще пожить, а противостоять в одиночку Саи Даркин не смогу. Я способна трезво оценивать свои возможности. Она маг, в конце концов, а я кто? И намерянка без каких-либо способностей. «Хочу», — ответила я, не колеблясь и твердо глядя прямо в темные глаза демона. Марай мягко кивнул головой. «В таком случае, госпожа...» Он качнул головой, словно отбрасывал что-то за ненадобностью и продолжил. «До того, как имя Сюзанны Бизар окончательно сотрется из магической печати моей ауры, вы должны успеть назвать другое имя. Имя, которое моя печать воспримет как ваше, тогда новое имя заменит старое, займет его место». Он наклонился ко мне и, понизив голос, закончил «Когда будете готовы, найдите меня. Только помните, времени у вас мало. Наша связь вот-вот растает». С этими словами демон ушел, а я осталась стоять на лестнице, ведущей в башню над обрывом. Возвращаясь к себе, я пыталась понять, могу ли воспринимать слова Марая всерьез. Он сказал правду или проверяет меня? Да могу ли я ему вообще доверять? Может, он с самого начала мне соврал, что наш контракт вот-вот потеряет силу, и про имя, которое стирается, насочинял. С него станется. Этот демон не такой простак, как его светлость, он себе на уме конце концов, мне не девятнадцать на самом деле, и жизнь научила немного разбираться в людях, даже если они демоны. Я открыла дверь, которую открыть никак не могла. Марай это видел. Вот и выдумал на ходу, чтобы вытянуть из меня... Что? Я же чувствую, что он меня прощупывает, изучает, вглядывается. С самого начала так было. А то, что он не пришел, когда на меня напала новорожденная ламия... А кто его знает?» Может, и пришел, да решил не показываться. Я с Сайлой Деброс справилась и сама. Может, он пришел и увидел, что его помощь не нужна, и тихо ушел. Так что ни я, ни Сайлой Деброс его даже не заметили. Надо подумать. Надо подумать, чтобы не наделать глупостей. Чтобы не попасться в ловушку этого владыки демонов. Не верю я ему. Я бы скорее герцогу поверила. При всех его тайнах сам по себе он простак. Нет в нем второго дна, а вот Марай. Шкатулка с секретом. Вещь в себе. Зайдя в башню и поднявшись по лестнице, я подошла к своей комнате. Оттолкнув дверь, замерла. Посреди комнаты лежало тело. Фух, нет, слава всем богам не мертвая. Всего лишь лодьте без сознания. О причине гадать нужды не было. Ко мне пожаловали гости. Рядом с большим овальным зеркалом на стене, скрестив руки на груди, парила в воздухе вело Негодующим взглядом она взирала сверху вниз на баронета Аризи, который стоял перед ней на одном колене и смотрел снизу вверх взглядом, полным обожания. «Баронет, я вас спрашиваю в последний раз!» — отчеканила Вилора. Ее взглядом можно было резать, как ножом. «Зачем вы последовали за мной в покое Саэллы Бизар? В конце концов, вы мужчина, это неприлично!» Баронет пару раз моргнул и покивал, И мне сразу стало понятно, что покивал он на всякий случай, как бы желая сказать, что совсем согласен, ни в чем не возражает, хотя явно не услышал ни слова из того, что ему сказали. Велора топнула по воздуху ногой, гневно взвизгнула и ткнула рукой в сторону выхода. «Убирайтесь! Вы слышите, что я вам говорю? Убирайтесь прочь! Прекратите меня преследовать по всему замку! Я вас уже видеть не могу!» Баронет ризи вместо того, чтобы исполнить желание дамы, ударил себя кулаком в грудь. Видимо, решил, что Велора истерит, потому что чего-то боится, и пытался дать ей понять, что непременно ее защитит. Услышав хихиканье, я повернула голову и увидела еще несколько ламей. Сбившись в кучку, они наблюдали за этой сценой, и, кажется, без ума влюбленные в ламе у баронеты, взбешенное его преследование ламия, их изрядно веселили». Тут одна из лами повернула голову в сторону двери и заметила меня. «Заступницы наши выявились! Милосердная наша Саила Сюзанна!» Подхватила другая. Ламии понеслись ко мне и принялись кружить над моей головой. «Мы пришли пожаловаться на новую ламию!» «Что, снова?» – подумала я. «Велора по-прежнему отказывается пугать слуг и носиться по ночам над замком? Бросили бы они ее уже принуждать». «Ясно же, что из этого ничего не выйдет. Характер Велоры...» «Но тут я поняла, что речь-то вовсе не о Велоре. Самой молодой ламе и в замке была теперь Саэла Деброс». «Она ведет себя странно», — жаловались девицы-призраки. «Избегает нас прячется! Отказывается от вашего покровительства, заступница вы наша! Говорит, что у нее уже есть покровительница! Вы только представьте себе! Какая неразумная девица!» не хочет понимать что если не примет вашу защиту то ее рано или поздно развеет демон я задумчиво хмыкнула что ж пока что ламии не знают что мой контракт с демоном возможно уже не действителен возможно значит сая не торопится действовать осторожничает повернув голову я встретилась глазами с велорой призрак сай и дюран смотрел на меня заинтересованным взглядом как будто она чего то ждала но только лишь заметила, что я на нее смотрю, как тотчас, не обращая внимания на Олафа Аризи, который все это время не отводил от нее взгляда, развернулась и одним стремительным движением прошла сквозь стену. Если остальные ламии пока еще ничего не знали, то Велора определенно что-то знала. Не только знала, но и пыталась меня предупредить. «Могу ли я предположить, что у меня есть хоть одна союзница?»